Я сидел за стойкой и орошал свою душу, пустыню Сахару. Девушка-бармен то и дело подливала мне. После четвертой я спросил ее, знает ли она, что такое измена. Та задумалась, натирая стакан, а потом ответила, будто целовали грудь, а потом вдруг откусили. И ходишь без нее, и знаешь, что долго еще не сможешь никому показать. Я многозначительно посмотрел на хозяйку бара и выпил очередную порцию виски.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 Я выдавил последние капли из бутылки и заказал официантке еще. Неужели наш маленький драматический театр больше не будет ставить комедий? Поймал я глотком в виски, ледышку и... гонял ее между десен, словно это была чупа-чупс. И теперь на сцене вместо занавеса любви маленькие блестители обстоятельств выстроят стену отчуждения навечно, Закрыв звездное небо над нашими головами, я понимал, что каждый раз, пытаясь об этом забыть, нужно будет брать ее, карабкаться, падать и лезть снова, а она с каждым разом все только выше, а самолюбие все ниже. Я пил, чтобы забыться, точнее, забыть свою женщину, рюмку за рюмкой, выливая ее глаза, грудь, ноги, волосы, голос, кожу, прикосновения. Казалось, она жила в той бутылке.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 И она появилась в какой-то нелепой форме и встала напротив. «Не можешь забыть?» «Не могу», — прошипел я сквозь пьяные непослушные зубы. «Думаю, тебе уже хватит. Давно пьешь?» «Вторую неделю» — дыхнул я спиртом и посмотрел на охранника зрачками, на которые падали упоенные алкоголем веки. «И знаешь, что я понял?» Пододвинулся еще ближе к нему. Мне ее не перепить. Почти не сплю. Боюсь, что и не переспать. Помог он мне выбраться из бара и поймать такси. Сон меня облизнул и выплюнул в осень. Взгляд умывается мокрым асфальтом. То падает полотенце с желтыми пятнами листьев. Рядом редкие люди, которых тоже нужда вывела рано утром в субботу на расстрел косому мокрому ветру. Это меня и спасет. Косой. Знаю, он промахнется, и я смогу дойти до луны, пока она не погасла. Там сделать короткую остановку, чтобы двинуться дальше к весеннему солнцу. Решив не рисковать правами, я прошел мимо своей машины. Та понимающе промолчала. Потом вернулся, очистил лобовое стекло от спама. На этот раз предлагали веселые выходные в новом пивном клубе. Сложив письмо, сунул его в карман. Не потому, что собирался туда пойти, просто не хотелось сорить и двинулся к остановке. Автобус всегда с одним и тем же лицом. Противотуманные фары очков еле светят и ничего не видят. Серые бамперы подбородков, дворники, словно длинные щупальца, стирают, нехотя, по волоку бессонницы со стекла и лица водителя. Одинокий автобус забрал одинокого человека с одной остановки. Внутри все спокойно, замерло. Лица каменные кашляют по любому поводу. Мне было начихать на всех и на все. В голове еще бродил виски в поисках льда. Я пытался сосредоточиться на работе. Предстояло провести тренинг на тему вредных привычек. Несмотря на то, что в автобусе мы были вдвоем, я и толпа пассажиров мысли не собирались. Я бросил это занятие и стал наблюдать за людьми. Утром люди совсем другие, еще более одинокие, чем я мог предположить. Несмотря на то, что транспорт был общественным, обществом здесь и не пахло. Пахло сырым погребом или старым шифонером со своим изношенным гардеробом и со своими скелетами.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 Люди перешептывались глазами, удостоенные разных полостей раковин вырезов со своими взглядами и навязанными. Их лица доказывали постоянство мордоворота в природе. Лица, которые я никогда не забуду, лица, которые не запомню. Выпуклые, стертые, плоские, случайные. Тех, кого я увижу раз, и этого будет достаточно, чтобы умерли, были похоронены в поле моего зрения. Лица ежедневники, утренние газеты, салфетки, глянец, без настроения, Нечаянные, кофейные, родные, близкие, отчужденные, Лица декорации, упаковки, фантики, Лица, спрятанные в шарфы, воротнички, зонтики, шляпы, ухмылки, Ресницы, усы, бороды с прожорливыми губами, Сварливые, добрые, сохнущие от нехватки любви, От работы и после нее, Бледные, мертвые, беззаботные розовые лица людей-младенцев, завернутая в родительскую истому. Я понял, что в автобусе чертовски мало лиц, на которые хочется любоваться. Я держался руками за ручку впереди стоящего кресла, потом опустил на них, как на подушку, голову, которая прижался щекой. В моем поле зрения появился пес, рыжий сеттер. Мы смотрели друг на друга красными глазами, он лежал на полу, на грязном. Я сидел на грязном сиденье, мы, кажется, думали об одном и том же, положив себе морды на лапы, оба в намордниках. У него из кожи, у меня из щетины. Я видел в нем многое от человека, он во мне от собаки. Это нас изближало. Говорить ему, как и мне, не хотелось. Мы общались взглядами, красными глазами, тоскливыми, как дела, скверно, как сам, аналогично. Видно было, что мы оба не доспали. Он не доел к тому же. Я перепил. На следующей остановке мужчина дернул его за поводок. Коричневое пятно смыло толпой. В салоне стало заметно свободнее, но ненадолго. В автобус вошла пожилая женщина, встала над моей душой. Внутри меня заворочилось благородство, но места уступать не хотелось. Я замазал глаза веками и притворился спящим. В этот момент в кармане треснул телефон. Я достал и показал своим глазам, уступи место женщине. «Хорошо», — ответил я Фортуне на автомате и встал, предложив место даме. Совесть была чиста, она сияла, словно оцинкованное ведро. Я вышел на своей остановке, оставив толпу в руке ведро, во рту вкус одинокого кофе. Пожалуй, надо было рискнуть на машине.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 Среди них лица кратера, ушедшая глубоко в себя, дождливые лица, лужи, канавы, понурые, томные, со стекающей грустью басытов и просто. Олицетворение задниц с большой поперечной морщиной, стекавшей от самого лба. Общество явно не выспалось, голодное, изможденное. Лица пепельницы, прожженные ни одной гражданской войной и многими бытовыми скандалами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 Лица из гипса, из мрамора, асфальтовые, смотрящие лицемерно в окна очков, мутными аметистами, изумрудами, серыми, как осенние небо, зрачками. В них равнодушие и безразличие. Лиц много, — подумал я, — когда выходил на свои остановки. Главное — не потерять свое. «А если тебя называют неудачником?» Как после такого ты сможешь писать ей стихи? Посмотрел на меня Антонио, с которым мы застряли на моей кухне, когда я достал батон хлеба, по которому уже скучало, сливочное солнце в масленке. Ароматно дымился в чашках кофе. Никогда не обижайся на женщин, это не по-мужски. Начал я резать хлеб с усердием хлеборезкий батон. Полегче улыбнулся Антонио. Ты же сейчас тарелку распилишь. Не придавай значения словам, сказанным в сердцах. Это те самые трансформированные эмоции, которые ты не додал ей в постели. Что ты хотел? Любовь не приходит одна, обязательно притащит с собой ревность и стервозность. Посмотрел я на кусок хлеба, который давно отвалился, и представил, как надвое разрезал тарелку цветочек на вышитой скатерти. Дубовый стол, от чего сразу же запахло опилками. Ночь Незаметно опустившаяся за окном, тоже попала под тесак и уже истекала звездами. А рука моя со сталью все глубже добралась до паркета, до нижнего этажа с их кухней. Я представил, как распилил соседа с его мигренью, со стаканом сухого, которое полусухим закапало на пол, добрался до шара, что под ножом расстегнулся на полушаре.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 Видел бы ты, как люди жаждут его успеха. Не в карьере, так хотя бы в личном. Я говорю про тех, что приходят в нашу тренинговую компанию. Никогда не мог понять, как этому можно натренировать, успеху. Как любую мышцу. Представь себе мускул, который отвечает за твой успех. Его надо постоянно тренировать, пока это не войдет в привычку, пока он не обретет настоящую силу, то есть, чтобы он обрел форму, рельеф и привлекательность. И как это происходит? Путем разных заданий, которые люди выполняют в командах. Между командами также идет соревнование. То есть, чем сплоченнее команда, чем больше доверия внутри, тем ближе успех. Знаешь, как оно проверяется? Доверие. Как? Ты стоишь спиной к членам своей команды и по команде начинаешь падать назад на прямых ногах. Я понял, остальные должны его подхватить, прежде чем он упадет. Точно. Насколько бесстрашно ты падаешь, означает, насколько ты доверяешь своему окружению. Или, например, команде из двух человек дается зубочистка, которую путем обменов в течение часа на улице надо обменять у незнакомых людей на нечто более ценное, стоящее. И как результаты? Журнал, бутылка вина, одним удалось даже выменять в итоге билеты в театр. Но не все так успешны. Улов некоторых — сигарета или булавка. Самые неудачные опары распадаются в итоге задания. Может, мне тоже к тебе пойти потренироваться успеху? Я шучу. То есть ты хочешь до упора жить вдали от родных берегов? Не знаю, насколько хватит здоровья. Хочешь подключиться к СМС-оповещению, сколько тебе осталось? Да нет, мне не нужен успех и признание».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 а некоторые заводят себе жен на стороне, чтобы было с кем кратать потребности. Кошмар. Прежде чем изменять любимой женщине, надо помнить, что она всегда сможет сделать это изящней. Знаешь, что самое печальное в ее измене? Что ты никогда не сможешь простить. Нет, самое печальное, что я никогда не смогу ее наказать. Измена — это не про меня. Правильно. Не пытайся обмануть женщину, она все равно узнает. Если не узнает, то почувствует. Если почувствует, то это чувство затмит в ней все другие. Хватит тебе там уже мучиться, Фортуна. Ты должна сделать усилие и переехать ко мне раз и навсегда. Ты приедешь за мной? Я замялся, представляя, как он забирает Фортуну с вещами из ее дома, как вслед ему летят крики и оскорбления, как обезумевшая Лара выбежит на улицу и кинется на него с полотенцем или с кулаками и проклятиями. А Антонио будет смотреть на сцену из окна. «Давай тебя заберет мой друг. Я встречу тебя у метро». «Друг?» «Да, он приедет за тобой в два. У тебя чемоданы собраны?» «Да, конечно». Неуверенность сквозила в голосе Фортуны. «Я вспомнил, как месяц назад она уже делала попытку переехать ко мне. В тот день, проснувшись, я несколько минут слушал дождь, его порывистое дыхание, теплый шелест ностальгии и скуки, который торопился намочить всех, то замедляясь, то прибавляя ход. Но я под зонтом квартиры, и меня преследуют фантазии на тему осени. Вытянул из-под кровати ноутбук, открыл и включил. И здесь ливень. Подумал я про себя, слыша, как жесткий диск разгоняется в ноутбуке. Именно под этот шелест шла фортуна к остановке с вещами под проливным дождем. Простояла там целый час в раздумьях, пока он ей названивал. Потом вытащила симку из телефона и, сломав ее, вернулась обратно домой. Где родители на радостях устроили ей праздник. Мать сделала пельмени, Антонио, который был весел, как никогда, поливал кухню шампанским и громкой музыкой. Они танцевали. Лара, Антонио, маленькая Кира и стройная фигура Фортуны, вот только душа ее не была на месте. Ей здесь было не по себе. Она, влюбленная в Оскара пребывала в другом настроении и ритме. Она тихо давилась пельменями, сидя за столом, поливая их хреном и сметаной. «Хорошо», — ответила Фортуна уже вечером, когда раскладывала вещи в моей квартире. «Хорошо, что ты послал за мной друга. Ты...» «Не представляешь, что творилось дома сегодня. Когда я вышла в прихожую с чемоданом, мать выхватила его у меня, вытряхнула все содержимое и вытащила из груда тряпок синее платье. Я по инерции тоже ухватилась за него. «Отдай!» — кричала мать. «Подстилка! Я тебе его не отдам!» — затрещала она вместе с тканью. Испугавшись того, что оно может порваться, я отпустила свой край, и оно осталось в руках матери. «Далось тебе это платье! Завтра купим другое!» — прижал я крепко Фортуну к себе. «Что тебе пришлось из-за меня пережить?» Когда я ждал ее у метро, голодная стая снежинок кусала меня в щеки. Оптимист подумал бы, что это поцелуи, но в тот момент я не был оптимистом. Кем же я был? Смотрел в глаза оцинкованному небу, желая найти там подсказку. «Да, пожалуй, что циником. Ты даже не представляешь», — подтвердила Фортуна. Ты не представляешь, что мне пришлось ради тебя пережить. А теперь, вот так вот запросто, ты выгоняешь меня из дома? И куда мне теперь вернуться? Обратно в логово, откуда я так позорно ушла? Они же тебя любят, твои родители. Никого они не любят, даже друг друга. Ну, хочешь, я сниму тебе квартиру? Ты сможешь пожить там какое-то время. Тебе надо подумать, куда идти дальше». «Да что ты как навигатор? Это же моя жизнь. Я сама разберусь, где мне свернуть налево». «Но даже если ты останешься, что мы будем делать дальше?» «Фортуна, я не смогу жить с человеком, который мне изменил». «Это я не смогу». Всегда легче любить человека на расстоянии, особенно если он этого не знает. Совсем другое дело, когда избранник живет с тобой рядом, дышит твоим воздухом, питается твоими губами, Отрывается на твоем теле, покушается на твою свободу. Совсем другое дело. Так они и заводятся. Многотомные дела на близких с вердиктом. Покушение на личные интересы. В которых рано или поздно черным по белому возникает виновен. Виновен в том, что позволил приблизиться кому-то еще.